«В домашней обстановке я впервые по-настоящему наблюдала Тарасову именно в период ее работы с Куликом в американском Мальборо. Сама я попала туда почти случайно. Возвращалась из хоккейной командировки через Бостон, и Тарасова, узнав о моем маршруте, предложила на три дня заехать к ней погостить. В доме тренера в тот период жили Марина Климова и Сергей Пономаренко, Елена Чайковская, из Нью-Йорка то и дело наезжали друзья». по соседству обитала семья замечательного тренера Эдуарда Плинера. Трижды в день из дома напротив приходил столоваться кулик. Готовили по очереди, убирали тоже. Мне отвели диван в проходной гостиной, и в один из дней я проснулась от странных, едва ощутимых прикосновений к лицу. Открыв глаза, поспешила их закрыть, в полной уверенности, что за ужином явно перебрала со спиртным. По всей комнате от пола до потолка Густым покрывалом колыхался белоснежный шлейф из бабочек капустниц. В эту же минуту откуда-то сверху раздались истерические икания. По лестнице, давясь от смеха, в пижамных панталонах спускалась Климова. Это же капуста декоративная, которую Татьяна Анатольевна вместо домашних цветов купила. Я еще неделю назад заметила, что ее почти всю гусеницы сожрали, а сейчас они, получается, вылупились. Открыв балконную дверь и гоняя бабочек по комнате, чтобы успеть навести порядок в доме к возвращению Тарасовой с утренней тренировки, мы обе чуть не угодили под здоровенную и порядком гнилую халовиновскую тыкву, рухнувшую на нашу территорию со второго соседского этажа. Наконец, все было вычищено. Но дню, видимо, было предназначено стать анекдотичным до абсурда. После обеда Тарасовой пришло в голову завести нас с Чайковской в огромный стоковый магазин всевозможного барахла, чтобы шопингом убить время, которое сама Татьяна должна была провести на катке с Куликом. В огромном и совершенно пустом от посетителей помещении типа ангара, уставленного бесконечными стеллажами и вешалками, Чайковская принялась примерять шляпы, забыв о том, что на макушку надеты солнцезащитные очки. В какой-то момент очки упали на пол вместе с очередным головным убором, следом туда же свалилась вся вешалка. Картина получилась живописной. Ползая на четвереньках по полу в поисках очков, Чайковская без передышки сыпала комментариями в свой же адрес. «Вот дура-то старая, совсем из ума выжила, но это же надо такое устроить!» Отдельные фразы были настолько шедевральными, что я могла только с тоской констатировать, что никогда в жизни не решусь опубликовать их даже частично. Когда очки, наконец, были найдены, а их взмыленная и разлохмаченная хозяйка, тяжело пыхтя, поднялась с пола, мы обе вдруг заметили совершенно обалдевшую средних лет американку по другую сторону стеллажа. Частично оправившись от шока, она вдруг сдавленно воскликнула по-русски. «Елена Анатольевна! Чайковская! Вы были моим кумиром всю жизнь!» Из магазина мы вылетели пулей и вплоть до вечера ржали так, что начало сводить мышцы живота. Я уже было совсем уверовала, что такая вот игриво пионерская обстановка в Тарасовском доме и есть норма как грянул гром. После ужина я вытащила Кулика на интервью, которое затянулось на полтора часа. В разгар беседы в комнате появилась разъяренная Тарасова: Ты говорила, что на интервью тебе нужно 30 минут. Илья немедленно спать, немедленно! Желание не попадаться тренеру на глаза преследовало меня все последующие сутки. Кулика, как мне показалось, тоже. Он был непривычно тих, покладист и даже почти ничего не ел за обедом, убежал отдыхать. Вечером следующего дня Тарасова уехала в Нью-Йорк на телевизионное интервью. В час ночи раздался звонок. «Извини, что поздно, но я заметила, что ты никогда не ложишься раньше двух, потому и звоню. Илюшка сегодня солянку есть не стал. Будь добра, достань из холодильника курицу, бульон ему сварить». Эта всепоглощающая забота порой казалась мне необъяснимой. Поведение Кулика, прекрасно понимавшего, что именно он центр Тарасовской вселенной, иногда было откровенно провоцирующим конфликт, чтобы не сказать хамским. Он мог психануть и уйти с тренировки, если Тарасова задерживалась с выходом на лёд хотя бы на минуту. Один раз, разругавшись с тренером из-за того, что никак не может сделать четверной прыжок, демонстративно отказался ужинать. Лишь приоткрыл входную дверь со словами «Татьяна Анатольевна, ваша стирка», Швырнул в прихожую туго набитый пластиковый пакет и тут же удалился. «Почему вы это терпите?» — не удержалась я. «Так надо», — последовал лаконичный ответ. «Он работает, как проклятый, и очень устал. Не обращай внимания, бывает». Не обращать внимания у меня не получилось. Поэтому утром следующего дня, усевшись в машину к Кулику, чтобы вместе с ним отправиться на тренировку, я устроила спортсмену форменную выволочку. Он невозмутимо все выслушал и очень по-взрослому вдруг сказал. Неужели вы не понимаете, что я и сам могу приготовить еду, все постирать? Но Татьяне нравится чувствовать, что она полностью контролирует всю мою жизнь. Это нужно ей, а не мне. Так что я просто играю по правилам, по ее правилам. И вообще это не имеет никакого отношения к работе. Тот кратковременный визит стал для меня еще одним уроком, суть которого была проста. Можешь помочь – помоги. Но ни в коем случае не мешай, не создавай проблем, не лезь с комментариями в налаженный быт и распорядок. потому что путь к достижению цели расписан по минутам. Пятью годами позже я точно так же оказалась в другом Тарасовском доме, в Симсбере. Там жили уже другие спортсмены, и точно так же в воздухе витала забота, а непрерывный поток самой разнообразной информации из-под на мозги. В закипевший бульон помимо луковицы нужно обязательно добавлять сырой помидор. Он забирает из мяса все ненужное. Рыбу мы сегодня готовим так. «Немного оливкового масла, немного лимонного сока. Через пять минут можно снимать с огня. Виталик, ты что там отгребаешь с тарелки? Если бы у меня было время, я бы подробно рассказала, почему сейчас тебе нужно есть именно это, чтобы нормально тренироваться. Или дала бы книжку, в которой умными людьми уже все про это написано. Но времени у меня нет, а книжек ты не читаешь. Поэтому будь добр, поверь мне на слово. Быстро все съел и отдыхать». Я долго не могла понять, почему многие из тарасовских спортсменов, которых тренер до такой степени окружает собой, стараясь предусмотреть каждый шаг и выполнить любой каприз, резко рвут отношения, как только работа завершена. Хотя ничего удивительного, наверное, в этом нет. Круглосуточный контроль и вынужденная необходимость ежеминутно соответствовать максимально высоким требованиям утомляют психику гораздо больше, чем любые даже самые тяжелые тренировки. Спустя год или два после игр в Солт-Лейк-Сити Я как-то разговорилась об этом с сестрой Татьяны. Галя всю жизнь проработала в школе. Когда заболел отец, непрерывно находилась при нем. По возможности выбиралась как на хоккей, так и на фигурное катание. Не пропускала ни одной трансляции. А тут вдруг сказала. «Мы ведь с мамой телевизор включаем, когда Танины ребята на соревнованиях выступают. Совсем не для того, чтобы фигурное катание посмотреть, а чтобы увидеть, как там Таня, в каком состоянии. В школе совсем другая работа. Там от детей всего добиваешься любовью, мягкостью». А в спорте так не бывает. Одному Богу известно, чего это стоит – готовить человека для того, чтобы он стал лучшим в мире. Тренер ведь насилует спортсменов на каждой тренировке, выворачивает их наизнанку и себя насилует каждодневно. Какая уж тут любовь. Периодически у нас в семье возникают разговоры. Может, хватит? Но ну, еще одна Олимпиада, еще одни соревнования. Жизнь-то проходит. А с другой стороны, чем она будет заниматься, если лишиться этого? Для нее же именно работа и есть жизнь – как была для отца. Все спортсмены Тарасовой, с которыми мне приходилось встречаться на протяжении доброго десятка лет, в один голос твердили, когда Татьяна стоит у борта, ощущение, как за каменной стеной, от которой исходит совершенно непоколебимая уверенность. На вопрос «Откуда это у вас?» Тарасова как-то ответила «Да не от меня эта уверенность исходит, а от них самих. Конечно, я тоже в них уверена, потому что к моменту главного старта уже столько перепахано». Трясусь вся, мало ли что может быть, но все-таки результат закладывается на тренировке. Я всегда придерживалась принципа «вышел на лед, надо делать все, что ты можешь». А вот потом будь что будет, но сделать ты должен все. Вы предлагаете какие-то усилия к тому, чтобы скрыть от учеников, что вы тоже волнуетесь? Ну да. Таблетки успокоительные, горстями глотаю. Когда катался Леша Ягудин, он, видимо, чувствовал, до какой степени я за него переживаю». Поэтому перед выступлением просто не смотрел в мою сторону. Мы даже на тренировках не разговаривали. «Совсем?» «Можно ничего не говорить, но есть глаза, руки, чехлы, салфетки, вода. Все это должно быть у тебя с собой. И ты должен знать, когда и что дать спортсмену. Задержать его у борта, если чувствовать, что это нужно, или, наоборот, отправить кататься». А вот Саше Коэн нужно было обязательно сказать какие-то слова. Когда ее объявляли, она поворачивалась ко мне лицом, ее глазища оказывались напротив моих, и я говорил ей фразу, которую иногда готовила несколько дней. Говорила всегда по-русски. Я ее часто спрашивала, когда мы работали вместе. «Ты, наверное, меня не понимаешь». Не думаю, что понимала стопроцентно, но, возможно, это и лучше. Иногда на нервной почве такое спортсмену скажешь. Я слушала Тарасову, а на языке предательски вертелся один единственный вопрос. Что сказал бы ее отец? не мысливший себе работы на какую-то другую страну, кроме своей собственной. Понял бы? Поддержал?» Словно почувствовав это, Тарасова замолчала. Потом заговорила снова. «Однажды, когда мне было 30 лет, меня послали в командировку в Италию работать, как мы говорили, за еду. За 30% суточных. Директор клуба был миллионер, владелец большой, раскиданной по Европе сети ювелирных магазинов. Мы, кстати, дружим до сих пор. Каток он построил для своей дочери. Постоянно сам приходил на тренировки, видел, как я работала по 10 часов в день. Ставила программы всем, кому не попадя, какая у меня была дисциплина. И совершенно неожиданно предложил. «Оставайся. Каток будет твоим. Двенадцатикомнатный дом тоже. Я уверен, что ты станешь тренером, к которому будут съезжаться в Италию со всего мира». Я настолько перепугалась, что готова была собрать вещи и немедленно уехать. Не могла даже подумать, чтобы опозорить свою семью, оставшись за границей. Стала говорить что-то вроде того, что очень люблю свою родину. Он не понял. Тебе же никто не запрещает продолжать ее любить. И я честно призналась. Понимаешь, у меня там папа. Если останусь, его сразу выгонят из армии и посадят в тюрьму. И он вынужден будет проклясть меня. В общем, это невозможно. Папу ведь самого звали в НХЛ, в Рейнджерс. Предлагали контракт на 3 миллиона долларов. Это все равно, что сейчас 10. Тогда он уже не работал, его никуда не приглашали, не показывали по телевизору, а письме из НХЛ узнал спустя полтора года после того, как оно было получено спорткомитетом. А американцам ответили, что Тарасов совсем больной, ходить не может. Когда он уже действительно тяжело заболел, однажды вдруг спросил. «Дочка, а почему ты мне не посоветовала туда поехать?» Я даже растерялась. «А ты, пап, спрашивал разве?» «Вы думаете, он смог бы там работать?» «Я думаю о другом. Если бы он поехал, он бы не умер так. Врачи не занесли бы ему смертельную инфекцию. Возможно, до сих пор ездил бы на машине и тренировал бы там русских мальчишек. Но кто же знал, что так быстро все поменяется?» «Меня часто спрашивают, почему я столько лет работала не в России. Не станешь же всем объяснять, что у меня нет краника, из которого течет нефть. Выходишь на лед на своих ногах, на толстых и больных, и работаешь». Когда я готовила к Олимпийским играм Ягудина, получала от спорткомитета стипендию – 6 тысяч рублей в месяц. Примерно тогда же сестра ходила в САБИС, и ей сказали, что моя пенсия будет составлять чуть больше трех тысяч рублей. Вы когда-нибудь думали о том, что не имеете права проиграть? О том, что не имею права – нет. Просто когда столько лет на стольких Олимпиадах выигрываешь золото, это создает очень высокую мотивацию. А с высокой мотивацией тяжело жить. Потому что для тебя уже не существует никакого другого места, кроме первого. Это постоянный стресс. Мне даже пришлось провести с собой большую психологическую работу. Убедить себя в том, что так жить нельзя. Удалось? По крайней мере, сейчас получаю большое удовольствие от своей профессии. Пытаюсь вытащить все самое лучшее, что есть в моих спортсменах. Мне кажется, что все, что я делаю, делаю правильно. Почему мне везет? Не знаю. Может, потому что меня на Олимпийских играх покрестили? «Где именно?» «В Эльбервилле, прямо в Олимпийской деревне. Когда я туда приехала с Мариной Климовой и Сережей Пономаренко, то первым, кого встретила, был русский батюшка. Он мне вдруг говорит, «Я ваш большой поклонник, Татьяна Анатольевна. Я его и попросила, молитесь за нас, батюшка, мои лучше всех. Но выиграть не представляется никакой возможности, потому что мы во Франции, и главные соперники — французы». Он спросил, «Вы крещеная? А какая я могла быть крещенная, когда папа убежденным атеистом был, членом партии? Но тогда сказала, если мои выиграют, обязательно покрещусь. Он пришел в 10 утра, на следующий день после того, как Климова и Пономаренко стали чемпионами, и повел меня креститься. Народу собралось. О чем вы думали в момент крещения? О том, что Бог, видимо, действительно есть. Победа Климова и Пономаренко была ведь в самом деле почти нереальной, но справедливой. А я люблю, когда все справедливо. Мне непонятно, например, почему Лёше Ягудину за победу в Солт-Лейк-Сити не дали орден. Только потому, что меня не любят те, кто составлял наградные списки. Я-то ладно, но Ягудин, чью победу уверенно будут помнить еще многие годы, что в России кто-то стал бы несчастнее, если бы этому парню в его звездный час дали орден той страны, которую он прославил на весь мир. Вы не представляете, что творилось в Канаде, когда его провожали из любительского спорта. Люди на коленях стояли и плакали в голос». Так что волосы дыбом вставали. Следующие четыре года после Олимпийской победы Алексея Ягудина для Тарасовой оказались не самыми удачными. В самом конце 2003 года от нее ушла Саша Коэн, которой пророчили совершенно блистательное будущее. В декабре 2005, всего за два месяца до игр 2006, Тарасова сама отказалась от работы с японкой Шизукой Аракавой. Внешне все происходило легко и без надрыва, Но в Турине, когда Аракава, обыграв Коэн, стала олимпийской чемпионкой и сразу после награждения в окружении высоких спортивных чиновников Японии неожиданно подошла к Тарасовой поблагодарить, та, искренне поздравив бывшую подопечную, вдруг с горечью сказала мне. Я уже не могла продолжать с ней работать. Видимо, во мне закончилось терпение. А без этого качества работать тренером бессмысленно. Результата не будет. Что ж, видимо, именно так мне было суждено заплатить, За все предыдущие успехи. Это больно.